Глава, сорок Из дневников Нинель Лунд, Викантессы, Флетчер. 15 июля 1771 года, поместье Мозаби. Господи, как хорошо дома! Вот скажи мне, кто, что псевдо-средневековый иномирный город покажется многолюдным и шумным даже без авто, метро и небоскребов? Не поверила бы. А по факту, прожив в столице Данске чуть больше месяца, не чаяла, когда вернусь на остров, в тишь да гладь, когда встреча с соседями — редкость, а единственные раздражающие звуки — это крики чаек и кукареканье петуха Ганса по утрам. Посещение Копенхегена было, конечно, интересным. Увидела и Королевский дворец, и театр, и министерство. И парке да много всего. Насыщенным. Встречи, походы по лавкам, закупка всякой всячины. Полезным. Новые знакомства. Масса информации по разным аспектам, наблюдение за людьми. Но как же я устала. Пришла к выводу, что без нужды и сюда ездить не буду. Одичала я в глуши окончательно. Но нисколько о том не жалею. Не по мне все эти дворянские рауты, Бессмысленные чаепития, лицемерные разговоры ни о чем и постоянное напряжение от необходимости соответствовать. Ой, нафиг, нафиг такой график, кыш! Если описывать поездку детально, нужно еще один месяц, поэтому запишу лишь основные моменты. Итак, начали. Поверенный Пауль Расмусон был удивлен нашим приездом, но смею заметить, приятно. Хороший мужик, вот честно. Организовал наше заселение в гостинице «Морская гладь», ввел в курс столичных новостей и дал несколько своевременных и крайне нужных советов. Помимо сказанного, обрадовал известием о ситуации с роднёй и подарком. Первое касалось отбытия проблемного кузена Ганса Мансельма в колонии, а вернее на земле закатного континента, я так поняла, в Америку. Случившийся весной этого года по причине полной несостоятельности его как продолжателя дела отца Нинель. Дас, не справился товарищ. Как заметил Гер, Пауль, мог бы он вывести предприятие из долгов, да только подвела Ганса жадность и зависть к успеху других. Связался он с темными личностями, влез в еще большие долги и чуть голову не потерял. Пришлось поверенному помогать неудачнику продать все, что можно, договориться об отсрочке некоторых обязательств и устроить ему место в королевской экспедиции в здешний новый свет в качестве бухгалтера. И Ганс, и Расмусон понимали, что это билет в один конец, но лучше так, чем оказаться или убитым теневыми кредиторами, или в тюрьме за противозаконные действия. Что там было, поверенный мне говорить не стал, да и не надо. Очи дом Нинель, склады, доли в некоторых ставших успешными компаниях, Ганс потерял, так что осталась у Нинель на память кучка сохраненных бдительным поверенным вещиц. Гер Пауль очень извинялся, что не смог спасти дом, и ценности в нем находившиеся. Было видно, как он переживает и винит себя. Будь я настоящий Нинель Лунд, может, и начала бы плакать или там выступать. Я же искренне поблагодарила дядьку за хлопоты и забрала с собой остатки прежней фамильной роскоши. Кресло-качалку Отто Лунда, его же, инкрустированный разными породами дерева, секретер и комод в пару, каминные часы, сундук с детскими вещичками и Нинель, платьишки, туфельки, чепчик, тряпичная кукла, рисунки — все чистенькое, сложено аккуратно. Меня аж на слезу пробило. Зеркалом в коробке, путевыми заметками купца и медальоном, в котором на одной половинке была миниатюра рыженькой, пухлощекой девочки, а на другой, похожа на нее молодой женщины. Тут я не выдержала и разревелась. «Ну вот бывают же такие отцы, а?» «Нинель, девочка, не убивайся!» Герпауль, видя мои слезы, принялся утешать. «Отто любил тебя. Ему хотелось видеть тебя счастливой. Так что ты уж постарайся. Понимаю, тяжело тебе сейчас, но я верю, что ты, дочь пца Лунда, справишься с посланными тебе испытаниями и покажешь отцу, молящемуся за тебя в Царстве Небесном, что живешь хорошей жизнью». «Ох, знал бы ты!» Я так прониклась, что на следующий день снова посетила кладбище, потом зашла в храм и заплатила служителю за годовое поминание усопших рабов божьих — Отта и Нины. А в душе помолилась за душу Нинель, несчастной предшественницы, прося у высших сил даровать ей мир и покой, который она заслужила, где бы это ни было. Кстати, среди спасенного поверенным семейного имущества нашлись несколько медных кастрюль и глиняных горшков литров на 10 с крышками, набор ножей кухонных, разнобойные, но серебряные вилки-ложки, два парных бронзовых подсвечника, плетеный короб со швейными принадлежностями, несколько скатерти, полотенец и самовар настоящий, медный, чуть помятый, правда, но узнаваемый символ моей России-матушки. Спасибо тебе, Господи. Нинель, я честно не знаю, для чего эта штуковина нужна, но от-то ею дрожил. Смущаясь, бормотал Гер Пауль, вынимая из мешка мою прелесть. Даже если ты не знаешь, как... Гер Пауль! «Я знаю», — заорала я, не сдержав эмоции, — «это для приготовления чая». Отец мне рассказывал, как самовар используют московиты. Пришлось объяснять, что, куда и зачем. Дядька удивлялся, хвалил за смекалку и радовался, что не выбросил по незнанию такую полезную вещь. Два дня мы обменивались новостями, а мои сопровождающие мотались по городу и по разным делам. Я не препятствовала. Молодые же, все интересно. Ивер тоже куда-то сходил, вернулся задумчивый, и мне показалось расстроенный. Не стала лезть в душу, сочтет нужным поделиться. Гер Пауль слушал мои рассказы о житье-бытие в Мозыбе с открытым ртом. Восхищался, удивлялся, смеялся, злился, сожалел, сочувствовал, ругался, а потом поделился местными сплетнями и своими опасениями по поводу моего будущего. Оказалось, мое предчувствие относительно графа Ольсона сбылось. Опекуна ушли в отставку. Вернее, он сам удалился от дел, передав пост советника при короле и остальные сферы влияния графу Хольгеру, своему давишнему оппоненту. Причины такого пассажа стали действия многочисленных родственников старика Ольсона, коими он наводнил весь чиновничий аппарат страны. И вот за их-то ошибки граф и расплатился своим местом и репутацией. Как говорится, количественные рано или поздно переходит в качественное. Недовольство поведением и проступками представителей клана Ольсон росло не один год, но глава рода умудрялся сводить большие неприятности к малым – а мало и вообще заминать. Но, увы, последние события он замолчать не смог. Исправить полностью тоже, так что лучшее, что мог сделать заслуженный царедворец, умаслить монарха и оппозицию деньгами и собственной отставкой, за которой естественно, цепной реакцией последовала перетасовка кадров и снижение рейтинга стола начальников, связанных с ним кровью. Падение графа предшествовали три фактора. Срыв госпоставок фуража, неудача с партией Парусины, с принадлежащих клану Мануфактур на Фолькстаре и скандал с Виконтом Тролли и его дружками, тоже по несчастью, имеющим отношение к семейству Ольсен. Обана! За недопоставленный фураж граф заплатил из собственного кармана прикупил недостающую соседей. Бракованную парусину казна оплатить отказалась, но сам заказ не сняла, дав возможность производителю загладить вину, изготовив новую партию, соответствующую требованиям флота. Ну, а с оконфузившимися мальчиками-зайчиками король разобрался сам. Тут Гер Пауль посмотрел на меня серьезно и сказал, «Ты понимаешь, чем отставка графа? «Чревато для тебя, Нинель». «Потеря опекуна?» — спокойно ответила я, ожидая продолжения. «Да, увы. В настоящий момент найти фигуру, равную ольсону мне не под силам, если только...» — поверенный замялся. «Герпауль, думаю, у меня есть решение. Дело в том, что сюда я приехала по приглашению графа Хольгера» Гёльдерстейн-Маасе. У дядьки отвисла челюсть натурально. Это было так забавно. Нинель, как? Я... я не понимаю. Пришлось рассказать про охоту, про предложение вообще. Уважаемый мэтр выслушал, помолчал минут пять, а потом выдал. Нинель, ты истинная дочь своего отца. Я восхищен. Тогда я спокоен. Граф Хольгер не откажет тебе в протекции, да и по характеру он достойный дворянин. Не зря столько лет они с Ольсоном противостояли друг другу на равных. Слава богу! Уверен, теперь всё будет хорошо, когда ты намерена встретиться с ним. Думаю, на днях. Понимаете, мне надо приодеться, короче. На острове наряды ни к чему, а тут в столице... Было неловко говорить о таком, но к поверенному у меня было иррациональное чувство доверия, как к реальному дяде. Вы можете мне посоветовать приличного, но недорогого портного. Дело в том, что я... Девочка моя, не волнуйся, я оплачу твой гардероб. И не смей отказываться, мне это доставит удовольствие. Ну и наладить контакт с нынешним фаворитом было бы... Мэтр лукаво сощурил глаза и игриво улыбнулся. Мы, понимающе рассмеялись. Действительно, рука руку моет. О встречах, разговорах, прогулках с графом и баронетом вместе и по очереди можно написать роман. Шучу, конечно, все было пристойно и по деловому, слава богу. Опекунство граф предложил сразу. С мэтром они все... Перетерли, договорились быть на связи и вообще, по-моему, понравились друг другу. После чего чиновники взяли меня, бедную вдову, в обороты понеслась душа в рай. Посещение министерства, архива, просмотр документов, знакомство со структурой конторы Никанора, офигевание на тему, как все запущены долгие-долгие-долгие объяснения, что так жить нельзя и что надо резать, не дожидаясь перитонита. Все, что я слышала, читала краем глаза, видела в нашей госслужебной среде, я выдавала внимающим чиновникам как божественное откровение. Мужики записывали, переспрашивали, ужасались, задумывались, творчески перерабатывали. Уж не знаю, насколько все сказанное будет применено на практике, но унифицированный формат отчетности, где, чего, сколько, как посадили выросло, Карты, полей и дневники наблюдений за погодой и прочими районными особенностями легли местным власть придержащим аграриям как бальзам на душу. Судя по их вдохновленным физиономиям, особенно после того, как я в порыве упомянула анекдот про тлю. Надо было видеть работу мысли на челах аристократов, когда они врубались в глубокий смысл шутливого рассказика. Зато как они потом ржали, вытирая слезы, и всхлипывая при повторении: Нехай тля подавится, ой, не могу, тля подавится! По итогу решили в осеннюю поездку по городам и весим вручить налогоплательщикам разработанные формы отчетности и прочее, пусть привыкают, и тем самым положить начало формированию базы данных о состоянии аграрного сектора королевства, обнаружению белых пятен и поиску. «Выправление ситуации в местах провалов». О как! В качестве благодарности граф и баронет поводили-повозили меня по местным достопримечательностям, пару раз приглашали на семейные посиделки, -р -р -р. заметили, что я не проявляю к этому энтузиазма, поржали и отпустили с Богом заниматься более приятными делами. Например, закупкой семян Инвентаря, спиц вязальных в том числе, ткани, ниток, соли, сахара, других мелочей. Юмористическое отступление. Председатель колхоза отчитывается на собрании. «У прошлом годе мы посели 10 гектаров пашаницы, усю съела тля!» В этом годе мы посеяли 30 гектаров пашаницы. Усю съела тля. У будущем году мы посеем 100 гектаров пашаницы. Нехай тля подавится!